Эпилог. Маша. Две недели спустя. Прямо на лыжах буду ехать. В который раз за сегодня задает вопрос Даша. Прямо с горы? С высоченной? Да, хмыкает Сергей. О, -о, -о, -о восторженно протягивает дочка. А гора выше твоей башни? Выше, выше. Мужчина укладывает вещи в чемодан. «Все, отстань от папы», — усмехаюсь я. «Не мешай ему, лучше собери вещи, которые хочешь взять с собой в твой рюкзачок». «Да!» — убегает малышка. «Ох, поторопилась я. Нужно было уточнить. Сейчас только всего наберет, и пары чемоданов не хватит, и ведь за каждую вещь будет доказывать и спорить, что она необходима. Даже вот этот рисунок или вот этот красивый камешек, подобранный на улице и тщательно отмытый дома, Две недели, прожитые в башне Сергея, пролетели незаметно. Я бы сказала, сказочно. И с каждым днем я чувствую себя все лучше, а последние пару дней так вообще здоровый. Приезжающий периодически врач подтвердил, что мне можно и развеяться. Подышать горным воздухом, по его словам, полезно. Сергей же как раз нас собирается ввести на горнолыжный курорт, который они приобрели со своим другом Кириллом. У Сережи вибрирует телефон. Здорово! Посмотрев, кто звонит, и, улыбнувшись, отвечает он на вызов. Не обмерз еще, Баню, уже топишь. Я понимаю, что говорит он с Кириллом. В трубке и голос его отчетливо слышен. После обмена своеобразными любезностями из трубки раздается. Ты не поверишь, но это произошло на самом деле. На меня с неба упал ангел! чуть не убил сережа выгибает бровь что он сказал непроизвольно вырывается из меня вопрос я же не ослышалась мужчина молча переводит взгляд на меня показушно серьезным тоном после недолгой паузы проговаривает на кирюху ангел с неба упал чуть не убил и уже шепотом улыбнувшись прикрыв рукой телефон добавляет Решил мне отомстить за прыгающую белочку с гусем в обнимку. Видимо, недоумевающий взгляд поясняет. Потом расскажу. И уже в трубку спрашивает. Живой? — Я-то? — слышу в ответ вопрос. Я уже думала с беспокоится беспокоиться о друге, но он поясняет Кириллу, усмехаясь. — Ангел, с тобой-то что будет? На тебя даже демон побоится нападать. Еще немного поговорив, Сережа заявляет. «Жди, скоро приедем!» и вешает трубку. Наши сборы продолжаются. Главное — ничего не забыть. Когда почти все собрано, раздается звонок в дверь. Сережа уходит открывать. Дашуля увязывается за ним, а через минуту дочка врывается в комнату с выпученными глазами. «Мама, мама, там такое!» «Чего там такое?» — усмехаюсь я. «Папа ей еще какую-нибудь крутую игрушку заказал». Нужно будет с ним поговорить, из же. «Там папа жениться на тебе собирается!» — выдает она. Прыгает радостно, руками машет. «Чего?» — не совсем понимаю я. «Бельчонок, бельчонок!» — качает головой Сережа, входя в комнату. В одной его руке шикарнейший огромный букет. В другой — бархатная коробочка. Ее вид не вызывает сомнений о ее содержимом. Я же говорил, что сюрприз, — упрекает малышку. «Ну так сюрприз никуда не делся», — заявляет Даша и указывает рукой на букет и подарок. «Вот же он. А мама удивлена и рада. Да, мам?» Не то слово. Не веря в происходящее, тихо произношу и обращаюсь к мужчине. Но разве не рано для этого? Так мало времени прошло. «В смысле?» — обрывает Сережа. «Я и так столько лет ждал». Больше ждать не намерен. Выходи за меня. Мой ответ тонет в радостных воплях Дашули. Ура! Ура! Ура! Год спустя. Дверь в туалет, где я сижу, резко открывается. На пороге стоит Даша и видит меня, вглядывающиеся в две черточки на тоненькой полосочке. Дочка очень часто врывается, не глядя. А что это? заинтересованно спрашивает малышка. Говорю, как есть, так обычно делает Сережа. Две черточки на тоненькой полосочке. Только это сюрприз. И блаженно улыбаясь, добавляю. Пойду Сереже обрадую. Тут дашуля срывается с криком на всю квартиру. Папа, папа! Стой! кричу ей. Не говори папе! Я же сама хотела сказать подрываясь за мелкой предательницей следом. «Папа, знаешь, что я знаю?» Слышу голос из гостиной. «Знаешь, у нас сюрприз!» «И какой?» Слышу голос мужа. «Погоди!» Влетаю следом с тестом на беременность в руках. Но поздно. «У мамы две черточки на тоненькой полосочке», радостно заявляет Даша. Сережа выгибает бровь, поворачивается ко мне, Дочка тоже оборачивается ко мне. «Мам, а что значит две черточки на тоненькой полосочке?» И ждет с таким выражением, словно сейчас произойдет что-то очень классное. Например, мы ее отвезем в парк развлечений. Но у меня сюрприз другого толка. Сережа, глядя на тест в моей руке, выгибает вторую бровь, выразительно так. А потом, широко улыбнувшись, подступает ко мне и подхватывает на руки. «Кажется, я знаю, что это значит», и неотрывно смотрит на меня счастливыми и любящими глазами. «Ох, как сложно пробить моего мужчину на эмоции, и то, что происходит с ним сейчас, — это нечто невообразимое». «А я не знаю», — заявляет чуть обижена Даша. «Мне, скажите мне!» — подпрыгивает она и тянет ручки вверх. «А ты мне сюрприз испортила!» Наиграно вредно заявляю и показываю язык. Ну, -о -о! дует губы, хмурит брови и складывает руки на груди, малышка. В этот момент Сергей умудряется и меня не уронить, и подхватить на руки Дашуля. У тебя будет братик или сестренка, жалеет ее папа, и спрашивает меня. Так? Так, улыбаюсь я в ответ. Даша тоже, улыбаясь, подносит к открытому рту ладошки. А Сережа впивается мне в губы. Фу, снова с языком.